Поверните на светофоре направо, повторил инструкции лейтенант. Наша машина ждет сразу за углом. Вас будет сопровождать Секьера, я сейчас с ним свяжусь. Спасибо, лейтенант. Так, теперь слушайте внимательно. Следуйте за Секьерой вплотную. Я уже дал распоряжение беспрепятственно пропустить две машины через внешние заграждения, главные ворота и два контрольных пункта на территории. Вас подсветят прожектором с вышки, но вы продолжаете движение. Остановитесь у входа в административный корпус. Я буду вас там ждать. Все понятно? Так точно. Вы ведь вооружены, сержант? Вооружен. Тогда мы сразу же проследуем в дежурное помещение, где вы сдадите оружие и служебное удостоверение. Кто у вас водитель? Детектив Хорхе Родригес. Мы оба в штатском. Для Родригеса у нас будут отдельные инструкции по прибытии Вам придется все делать очень быстро, сержант. Я готов, лейтенант, спасибо. Эйнсли повернулся к Хорхе. Все слышал? Так точно, сержант. Светофор успел переключиться на красный, но Хорхе едва ли обратил на это внимание. Лишь чуть снизив скорость, он выехал на перекресток и свернул вправо. Невдалеке перед ними возник черно-желтый «Мерк Юри Маркиз», который уже начал движение, поблескивая маячком. Сине-белый «Шевроле» полиции Майами пристроился ему вслед, и уже через несколько секунд стороннему наблюдателю обе машины могли показаться одним мерцающим пятном света, несущимся через ночь. Позднее, когда Эйнсли пытался восстановить в памяти последний отрезок — этого шестисот километрового путешествия возникали лишь отдельные фрагменты. Он помнил безумную гонку по извилистым местным дорогам. 45 километров они преодолели за неполных 14 минут. Скорость, как он заметил в один из моментов, доходила до 150 километров в час. Тамошние места были знакомы энсли по предыдущим поездкам. Сначала они, должно быть, проехали мимо крошечного городка Вальдо, затем по правую руку остался аэропорт Гейнсвилла, потом был Старк, спальный пригород Рейфорда, поселок с безликими домиками, скучными магазинчиками, дешевыми мотелями и множеством бензоколонок. Но ничего этого он теперь не успел даже увидеть. За Старком была ночь без единого огонька. Осталось смутное ощущение леса где-то рядом. Больше он ничего в спешке не заметил. «Приехали», — сказал вдруг Хорхе. «Вот он, Рейфорд». Глава пятая. Тюрьма штата Флорида не только снаружи кажется неприступной цитаделью, это самая настоящая крепость, как и две другие тюрьмы, расположенные поблизости. По странному стечению обстоятельств, Рейфордская тюрьма находится вовсе не в Рейфорде, а в Старке. В самом же Рейфорде расположены два других пенитенциарных заведения. Однако именно в главной тюрьме Флориды содержатся смертники, и приговоры приводят в исполнение только здесь. Железобетонная громада медленно надвинулась, навалилась всей своей тяжестью на Эйнсли и его товарищ Вблизи этот монолит распался на несколько тянувшихся почти на два километра в глубину высоких серых строений с зарешеченными бойницами вместо окон. Чуть выдававшаяся вперед одноэтажка была административным блоком. Справа, чуть на отшибе, стояла трехэтажная, вовсе лишенная окон здания промзоны, где заключенные работали. По периметру территория была обнесена тремя массивными восьмиметровыми стенами, каждую из которых венчали ряды колючей проволоки и оголенные провода под током. Через равные промежутки по стенам стояли вышки с прожекторами. Часовые на них имели в арсенале не только винтовки, но и пулеметы, а также гранаты со слезоточивым газом. С любой вышки тюрьма просматривалась как на ладони. В два замкнутых многоугольных двора, образованных стенами, на ночь и в случае тревоги, выпускали здоровенных сторожевых псов. На подъезде к воротам обе машины замедлили ход.